Чистим зубки. Просыпайся, зайчик, будила мама зайчиха своего малыша. Иди чистить зубы и приходи завтракать. Ведь гости скоро придут. Ах, вспомнил зайчик. У меня же сегодня день рождения. И он побежал умываться. А чистить зубы я в день рождения не буду, решил зайчик, выдавив пасту в раковину. На кухне мама уже ждала его с тарелкой морковной каши. «Опять эта каша!» — заворчал зайчик. «Не люблю, противно!» «Зато полезно!» — сказала мама и пошла в сад за ягодами для праздничного торта. Зайчик тут же спрятал тарелку с кашей у себя под кроватью в спальне, набил карманы конфетами и выбежал незаметно в лес. Вскоре пришли гости. Лисенок и медвежонок, бельчата и бобрята. Все принесли подарки, цветы, разноцветные воздушные шарики. Им всем хотелось поздравить зайчика с днем рождения, а его нигде нет. «Давайте я залезу на большую ель и посмотрю вокруг», — сказал бельчонок. «Сверху все видно». Он быстро взобрался на самую макушку дерева и закричал. «Вон он, в кустах малины!» Малыши схватили подарки, побежали к зайчику и закричали. «Поздравляем тебя! С днем рождения!» А зайчик будто их и не слышит. Сидит среди фантиков от конфет и громко плачет. «Ой, ой, ой!» «Ты что, зайчонок, плачешь?» — спросил лисенок. «Тебе не нравятся наши подарки?» — решил Мишка. «Ой, ой, ой, ой! Нет-нет, просто у меня зубы!» Очень болят. Бедный зайчик, — пожалел его бобренок, у которого зубы никогда не болели, потому что он их всегда хорошо чистил и не ел много конфет. Что же делать? Нужно пойти к доктору, — предложил лисенок. И они все вместе побежали в лесную больницу, где малышам зубы лечил доктор Цапля. Ну-ка, открывай рот. попросил доктор зайчика не открою", не открою заупрямился зайчонок у меня сегодня день рождения я только посмотрю зайчик согласился и открыл рот так так покачал головой доктор ты наверное плохо чистишь зубы да плохо признался зайчик и любишь конфеты все малыши Любят конфеты, оправдывался зайчик. Ладно, давай почистим твои зубы, и они перестанут болеть. Доктор взял щетку и хорошенько вычистил зайчику зубы. Боль сразу же прошла, и счастливый зайчик побежал получать подарки и играть с друзьями. А позже, когда мама принесла малиновый торт с горящими свечками, зайчик задул их и загадал желание. Чтобы у меня. Никогда больше не болели зубы.